— Шумел? — Мы хорошо знаем характер пана. Он неприятный субъект, извините. Именно вчера он не шумел. Не успел. Отвлекся на даму. — Как она выглядела? — Точно не скажу. На ней была вуалетка, что закрывает пуф, тважа, э, полница. Но чувствовалось, что паня очень красивая. Такая фигура, абюст, о, и к тому же модно одетая. На пальце сапфир, размером в два злотых. Рост, цвет волос, особые приметы. Была ли она у вас раньше? Рост, как это по-русски? Вам по брови, да. Брюнетка. А особых примет никаких. Разве только, что пани очень чекавы. Чекавы интересные. Вспомните, пожалуйста, все до мелочей. Это очень важно. Ах, важно. А что вчера натворил, пан Сергеев?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 Так они охотнее оставляют на пивек. «Что оставляют?» — удивился Лыков. «На пивек это чаевые», — объяснил Егор. «То так. Интересная пани пришла вчера в первый раз. Дама подсела к с капитану или он сам устроился за ее столик? Нет. Когда пан Сергеев пришел, пани еще не было. И он стал кушать судака. А потом перемешал мед с вудкой. Мы уже понимаем, что будет дальше». Но пан, русский офицер, его нельзя вывести под руки на улицу. У него сбоку висит сабля. Знаете, в позапрошлом годе офицер зарубил такой саблей кельнера. Совсем зарубил до смерти. А в прошлом отрезал ухо такому, как я, распорядителю, пану Старчику, в саду, в раскате. И через неделю явился туда снова, как ни в чем не бывало. Так говорится у русских. «Да». Но что насчет дамы? Она не из... Нет, что вы! Не из таких. К нам ходят три или четыре. Без них реставрации нельзя, вы же понимаете. Билетных мы не пускаем. А вот первый класс, которые на врачебно-полицейский осмотр приезжают в собственных экипажах, таких пускаем. Но пани не из их числа, это сразу видно. Как они познакомились? О, то была картина. Я находился в зале, и все зрел лицом, да. Она вошла без спутника. Варшавянки очень эмансипированы, то так. Но подобное встретишь нечасто. Вечером в реставрацию без мужчины. Можно подумать что угодно. Но, глядя на пани, такие мысли сами уходят из головы. Загадка. Что загадка?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 Но уже через пять минут заговорила с русским. Первое. И он подсел к ней. Право, я тогда почувствовал обиду. Что было дальше? Офицер уже готов был скандализировать. А паня одним жестом остановила его. Он успокоился, пил еще, но был тих. Когда они расстались? А они не расставались. В одиннадцать, когда ресторация закрылась, паня ушла.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 Это может знать Войцех. Келнер, что их обслуживал, он провожал пару на крыльцо и сказал, что их дожидался экипаж. Наемный извозчик уже стоял наготове. Э, были ли приметы у кучера или повозки? То я не знаю. Надо спросить Войцеха. Он придет через три часа. Хорошо. Мой помощник Лыков кивнул на Егора. Агент Иванов. Зайдет к вам нынче вечером. Я просит официанта. А к вам лично большая просьба. Догадываюсь. Если я снова увижу эту даму, сообщить в сыскную полицию. Так. Так, пан Крухляковский. Спасибо, пан Крухляковский, за потраченное время. Нам было важно узнать то, что вы рассказали. Минуту, пан Выков. Если сюда опять явится штабс-капитан Сергеев, мне не следует говорить ему о нашей встрече. Сергеев больше не появится.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 что это брелок с цепочки штабс-капитана. — Значит, отыскали Блатер Каина? — Кореневецкий отложил лупу и укоризненно произнес. — Алексей Николаевич, я в отделении запретил употреблять слова из уголовного лексикона. А то совсем разучимся говорить на языке нормальных людей. — Виноват, не знал. — Но что с брелоком? — На танке живет старая воровка. Едвига попроча дужа, — принялся объяснять Витольд Зинонович.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 «А имя отчества покойного вы уже выяснили?» «Да». В морг заезжал бригадный адъютант забрать тело. Он сообщил, что Сергеева Третьего звали Матвей Ардалеонович. То есть обе известных нам буквы совпадают. А сами часы адъютант не опоздал? Нет, они ничем не примечательны, таких много. Зато я выяснил, откуда у скромного обер офицера столько денег. Все-таки контрабанда? Не угадали». Это подарки вдовы генерала Федорова, бывшего командира бригады. Подарки вдовы? Сколько ей лет? 48, а Сергееву было 27. Да, скривился улыков. Лучше бы уж была контрабанда. Поляка жмут, хмыкнули, потом Гриневецкий вернул брелок титулярному советнику. Ты дальше рассказывай, там еще интереснее. Попроче, Дужа сразу указала на того, кто принес эти вещи. Некий Эйсимонт Новец, мелкий и ничем не выделяющийся вор, но живет возле свалки. Его сейчас ищут и к вечеру, полагаю, доставят. Желаете присутствовать при допросе? Разумеется. Только сперва схожу на Медовую, переговорю наконец с судебным следователем, а от него сразу сюда. Прошу без меня допрос не начинать. Или выйдет слишком поздно? Эх, Алексей Николаевич, вздохнул Гриневецкий. Это вчера в шесть часов. Мы отправились по домам. Был спокойный день. А сегодня убит русский, да еще офицер. И так в гарнизоне говорят, что сыскная полиция не ищет преступников, потому что в ней одни поляки. И вот второй труп с начала года. Некоторые вроде вас считают, что и третий. Спокойные дни кончились. Когда бы вы не возвратились, все будет не поздно. Алексей пришел к следователю вместе со своим помощником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 Обывателям от него тоже часто доставалось. И как же он уживался с начальством? Плохо, ответил за следователя Егор. Обер-полицмейстер не переносил пристава. Дважды в приказе делал выговоры, обходил наградами, но выжить из полиции так и не сумел. Не знаешь почему? А это не секрет. Ротмистр раньше служил в лейб-гвардии Уланском полку. Для Гурко это высшая аттестация. — Понятно. Кавалерия своих в обиду не дает. — Но скажи мне честно, что было больше от такого рвения Емельянова? Пользы или вреда? — С одной стороны, смелый. Уголовно его боятся. С другой. Притесняет обывателей. Ведь все мы знаем, что есть жизнь, а есть наши законы. Если их механически исполнять, то существование людей легко сделать невыносимым. — И не придерешься, Все по букве. Иванов покосился на судебного следователя и ответил.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 особенно тем, кто приехал из провинции. Например, студенты, реалисты, гимназисты. После протокола Емельянова их немедленно отчисляли, и многим он так поломал жизнь. — А вы способны отличить? Человек не может говорить по-русски или не хочет, — продолжил спор следователь. — Отличить можно было бы желание. А если даже и не хочет? Ведь, согласитесь по совести, человек живет в своей стране и не имеет права говорить на родном языке.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 Здесь начинается самое интересное. Было видно, что спор ему нравится, и сам он во многом разделяет мнение оппонента. Вот только следователю по важнейшим делам труднее в этом признаваться. Алексей Николаевич обратился к начальству Иванов. — Уж извините, но я выскажусь до конца, а там хоть казните. — Ни я, ни Ванифати Семенович вихрастую голову тебе не отрежем. Ты это уже понял. Но разговор действительно серьезный. Валяй!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 Чем решительнее мы покоряем этот достойный народ, тем сильнее будет отскок. Поляки все равно вырвутся, но они озлобятся и станут мстить. А ведь мы соседи. Что значит иметь злобного соседа? Распри без конца. Что же делать, спросил следователь? Провести полюбовный раздел имущества. Причем первыми предложить это. Тем самым мы выбьем оружие из рук радикалов. И для начала следует вернуть польскую автономию как при александре первом сеем своя конституция свое войско войско воскликнул черенков и самим дать ему оружие но ведь так уже было поляки повернули это оружие против нас и автономия была и сеем окончилось восстанием восстание все равно неизбежно негромко сказал егор исследователь сразу сник вы же это знаете силой не удержим лучше отдать в упреждение Вопрос только, что отдать. Когда соглашение ищут обе стороны, возможен торг. Тогда мы, многим поступаясь, многое и отстоим. Если же поляки, не дождавшись, примутся делиться сами, тогда мы потеряем больше. Выков слушал и поражался, как рассуждения этого молодого еще человека совпадают с мыслями многомудрого благово. «Одним полякам нас не одолеть» а европе сейчас не до них возразил Ванифатий семенович сейчас да согласился не имеющий чина а когда начнется война какая война с кем звился следователь с немцами лаконично пояснил лыков с германцами нет с немцами включая в них и австрияков с чего это вы взяли алексей николаевич у меня много друзей среди военных главным образом среди разведчиков Черенков насупился, долго молчал, потом спросил. — Все настолько серьезно? — Да, и совершенно неизбежно вздохнул Выков. — Не завтра, правда, но на нашем с вами веку. И тогда вопрос, на чьей стороне выступит 9 миллионов поляков, станет одним из главных. Не знаю, решит ли он исход войны, но по ее итогам Европа обязательно примет сторону панов, чтобы были сени между ними и Россией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 Тут сломается много копий. Черенков молча кивнул. — Кресы. Вот где мы не сойдемся. — Кресы? — не понял Лыков. — А Так здесь называют земли Речи Посполитой, что не вошли в царство польское. — Но я вам говорил. Забранный край. Поляки считают их своими. Правобережную, Украину, Киев, Смоленск и чуть ли не Бессарабию тоже. — Наглость какая! — пробормотал Лыков.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 И национальный характер у панов, сказать по правде, скверный. Раздел будет, как болезнь. Эти старые счеты, плюсом польской к нам высокомерие, они же нас за людей не считают. Ох, нахлебаемся. А если торговаться с позицией силы, спросил Алексей, лучше с позицией ума. И срочно. Поляки долго ждать не станут. Сначала так хлопнут дверью, что по всей России вылетит стекла, а потом примутся выносить вещи на улицу.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 Начнем работать вместе. Благодарю, Ванифатий Семенович. И, если позволите, оставлю про запас. Хочется сыщиком сделаться, а не писарем. Надеетесь у Алексея Николаевича подучиться? Понимаю. Человек из столицы, камер-юнкер, и вся грудь в орденах. Тертый и при этом, кажется, приличный. Хорошо, попробуйте, а мое предложение остается в силе. Спасибо, Ванифатий Семенович. Вернемся к убийству Емельянова, похватился Лыков.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 как сегодня ночью труп Сергеева Третьего. Добрый человек решил, что мертвому деньги ни к чему. Расскажите мне о новом покойнике. Я был на месте происшествия, видел тело. Дикая жестокость. Похоже на случай с Емельяновым. Что вам удалось разузнать? Лыков рассказал все, что знал, начав с того, как познакомился с убитым в ресторане.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 с другой — воришка, продавший вещи с трупа. Это были зацепки, дававшие надежду. На этом коллежские асессоры расстались. Пожимая руку Егору, Черенков сказал, «Помните о моем предложении». Когда Лыков вернулся на сенаторскую, туда уже доставили эйсимонтановца. Вор оказался щуплым мужчиной средних лет. Усики и пробор с претензией, взгляд одновременно и испуганный, и самодовольный.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 — Места нет. — Так же коротко, как раньше Нарбут, — ответил Гриневецкий. — А когда появится? — Через три года уйдет на пенсию канцелярский чиновник Мыслик. Появится вакансия коллежского регистратора. Тогда и посмотрим. Это было сказано таким тоном, что стало ясно. Сидеть, Иванову, бесчина еще долго-долго. — Привести новца, — скомандовал секретарю Нарбут. Вошел воришка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 Желаешь стать соучастником убийства русского офицера? Новец побледнел и стал истово креститься на распятие. Клянусь Иисусом и Девой Марией, он был уже мертвый. Судя по ране, офицер умирал долго. Ты должен был застать его еще живым и не в Римне. Нарбут преобразился. Ровное спокойствие исчезло, он сделался резким, глаза буквально сверлили подозреваемого. Я простоял пуф гаджины не меньше, тихо признался вор. Пуф гаджины полчаса. Значит, ты хладнокровно дал человеку умереть. Добрый католик, нечего сказать. Но он же ру. Тут новец поглядел на Алексея и проглотил несколько слов. А в каком он был виде? Потроха, по земле валялись. Офицера было уже не спасти. Пусть так. Ты стоял и ждал. Чего?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 Но я их прогонял. Я же первый нашел. А многие сами убегали, когда видели, кто лежит. Неохота селиться в десятый павильон цитадели. Цитадель, Александровская цитадель, русская военная крепость на севере Варшавы, использовалась в том числе как тюрьма. Десятый павильон предназначался для политических подследственных. А ты, значит, не испугался. Тоже было страшно, пан нарбут. Все же русский офицер но еще больше хотелось кушать. — Понятно. Ты дождался, пока раненый умрет, и ограбил его. Забрал часы, бумажник, штука и портсигар. Так? Еще звоты першень и спинки простодушно добавил вор. — Золотые перстени запонки, — пояснил Алексей Гриневецкий. — Где они? — продолжил допрос титулярный советник. — Проиграл в карты Марику Кшиву. — И ты ничего не знаешь об убийцах, не видел их и не слышал. «Точно так, пан Нарбут? Клянусь маткой Ченстуховской!» Новец ел глазами начальства. Он облизывал губы незаметно для себя и всем видом выказывал готовность расшибиться в лепешку. Было ясно, что вор лжет. Нарбут помолчал минуту, потом резко спросил. «Скажи, Эйсимонт, я хороший сыщик. О, выдающийся пан Витольд, об этом нечего спорить!» Я кого-нибудь осудил зря, злу подребил властью, обидел невиновного. — Пан Витольд справедливый человек. Это скажут все варшавские воры. Тогда почему ты мне врешь? — Новец смутился. — Мы видим, что ты пытаешься нас обмануть. Тут дураков нет, Эй, Симонт, Придется рассказать. Уголовный молчал. Нарбот обратился к Лыкову. — Что будем с ним делать? — Не хочет сознаваться. Тот грозно насупился. — В десятый павильон, там из него все выбьют. — Не надо в десятый павильон, — заверещал вор. — Я скажу. — Ну так говори скорее. — Я вправду не видел, кто привез офицера на свалку. Я слышал голос. — Чей голос? — Того, кто подъехал. Там не было поляков. Говорили по-русски. — Так чей был голос, ты его узнал? — Да, это очень опасный человек, пан Нарбут. Его зовут...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 Если третье значение слова «худой», — пояснил Лыков. — Дырявый. — Дырявый рот? — удивились поляк и жмут. — Да, Гришка, худой рот — известная личность. В Петербурге числится в самых опасных негодяях. Убийца Гайменник ни разу не был арестован. Известен лишь по агентурным донесениям. Так что он не беглый, а находящийся в розыске. Кличку получил за привычку обливаться, когда пьет. У парня щерба между зубами. А как он оказался в Варшаве? Никогда ничего его с вашим городом не связывало. Я помню дело. Мы ловили Гришку в прошлом году, когда он задушил вдову статского советника на Выборгской стороне. Гришка худой рот спрятался на болотах за горячим полем, а потом исчез. Вот значит, куда он делся. — Эй, Симонд, рякнул Витольд Зинонович. — Говори все, что знаешь про этого негодяя. — Посреди зимы они появились.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 — Для чего русские объявились в Варшаве и с какой целью наши их терпят до сих пор? — продолжил допрос Нарбут. — Почему нам не выдали? Русским в Варшаве прописки нет. — Говорят, не знаю, правда ли, что сам велки Евгений уж им покровительствует, — шепотом сказал Новец. — Большой Евгений — это тот, кого в России называют Иван, — пояснил Лыков Гриневецкий. — Он заправляет на всем левом берегу Вислы. У Емельянова были с ним конфликты? А как же! Пристав был крут на расправу, всех мазуриков в страхе держал. Но преступность в его участке не снижалась. За это он получал выговор от оберполицмейстера и все грозился отправить Стробу, эта фамилия эогениуша в тюрьму. Когда мистера убили, мы рассматривали эту версию, но она не подтвердилась. Алиби? Да, Строба в это время находился в Цехацинском водолечебном заведении. Лечил ворочек Жувчевы. Это как по-русски желчный пузырь, подсказал Нарбот. Да, и вообще, убить полицейского офицера это не в традициях варшавских уголовных. Преступление из ряду вон. Оно никому не на пользу. И велки Эугениушу в первую очередь. Мы такие облавы делали, что пух летел. Двадцать человек, что числились в розыске, изловили. — Нет, здесь работали не наши. Лыков подумал, подумал и возразил. Концы с концами не сходятся. Если пристава зарезал Гришка, и за этим последовали такие жестокие облавы, столько неудобств варшавским фортовым. Почему они не выдали гайменника полиции? Витольд Зинонович сказал, рассуждая вслух. — Ну, если новец прав, и худой рот находится под покровительством у Генюша, то это он запретил. Допустим. Но второе убийство. Как вы полагаете, господа, мог Гришка убить штаб с капитана Сергеева и кинуть труп на свалке, не обобрав его? Так и оставить? С золотыми часами, серебряным портсигаром? Нет, конечно, хором ответили сыщики. Так ведь их же спугнули! — радостно воскликнул воришка. Этот околочный надзиратель, Семенюк, то Диабло Варто... Диабло Варто ни к черту не годится. Дважды за ночь он обходит всю свалку. Для чего, — удивился Нарбут. — Ищет скурвы сын, с кого бы забрать финензе. Деньги. За готовку. Как это за наличные перевел Эрнест Феликсович. Э, да, за них. Отца родного продаст. А убийцу с кровью на руках отпустит. Дурной человек. Жадный. Но приезжие русские этого не знали. Увидали фараона, сбросили тело и уехали. Он бежал за ними до самой доброй, но не догнал. — Вот быдло! — выругался Нарбут. Мне он ничего не сказал об экипаже, за которым гонялся ночью. Божился, что все было тихо. Но как околоточный не услышал стонов штабс-капитана, который разбудили всю свалку? — спросил Лыков у Эйсемонта. А, мне повезло! — ухмыльнулся тот. — Еще бы чуть-чуть, и не видать ни часов с портигаром. Все досталось бы Семенюку. Но когда раненого сбросили, он как это, потерял чувства. — Лишился чувств, — уточнил Нарбут. — Я так и сказал, — обиделся вор. Так вот, Семенюк его не заметил и убежал за пролеткой. А я присел рядом и стал ждать. Очень боялся, что Околоточный вернется, и наших-то я всех отогнал. Пришлось, правда, угощать их потом...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 А если бы мы штабс-капитана нашли еще живого, он бы успел назвать своих палачей. — Правильно, — поддержал Алексей Гриневецкий, — и я недоумевал. Сергеев потерял сознание, его приняли за умершего. Отвезли на свалку, а когда сбросили, он от удара пришел в себя и стал стонать. — Давай вернемся к Гришке, — сказал Нарбут. — Почему ты решил, что в пролетке был он? Ночь, темнота, подъехал экипаж — И тут же умчался от этого Семенюка. Фонаря они не зажигали, так? Гришку я узнал сразу, потому как он курил. А еще голос. Грубый, ни с кем не спутаешь. «Эсэмонт, ты мелкий вор и не ври мне, что близко знаком с Иванами. Откуда ты знаешь русского громилу? Обижаете, шановный пан Нарбут, состроил рожу новец. «Вы забыли, кто есть мой стрыльник». Строик дяди со стороны отца, пояснил Алексею Гриневецкий. А ведь и правда, наш мелкий воришка Эйсимон приходится братанаком, то есть племянником со стороны брата самому Яну Новцу. фигура в молодые годы знаменитый был взломщик банков. Кличка у него Ян Касьер, потому как свой первый банк он награбил, нанявшись туда кассиром. Ха-ха! Сейчас старик на покое. Содержит несколько притонов и этим живет. Так обрадовался вор. В одной из своих квартир — Стриек Ян имеет игорный дом. По вторникам и четвергам. Я там прислуживаю, подаю напитки, меняю свечи. Меньше двух рублей домой никогда не приношу. Спасибо Стрееку. Он помнит родню. На квартире я и познакомился с Гришкой. Но он жадный. Дает только мелочь. А сам всегда при деньгах. — Ну вот все и сошлось, — буднично сказал надворный советник. — Свидетель у нас есть. Надо брать Гришку. Сегодня как раз вторник. Может, и к убийству Емельянова ниточка протянется. Ясно было, что сыщики получили серьезный козырь. Правда, у Лыкова осталось на душе какое-то неопределенное чувство. Легкость, с которой Нарбут обнаружил все концы, восхищала. Знает человек свое дело. Но та же легкость и настораживала. Черт ведает, как это принято у поляков. Без нажима, при помощи пару угроз. Но думать над этим было некогда. Началась лихорадочная подготовка к облаве. Новец нарисовал расположение комнат в притоне. Тут вдруг выяснилось, что попасть туда очень непросто. Дверь обшита полосой и заперта изнутри на засов. Рядом на табурете сидит вооруженный охранник. Чужого он в квартиру не пустит. Налет бесполезен. Пока взломают дверь, посетители мельницы, мельница-подпольный горный дом, через подвал успеют скрыться. Притон расположен на Бураковской улице и соединен через систему подвалов, овощехранилищ, за окопной и песковой. Куда именно выводит этот путь, Эйсемонт не знал. «Оцепим всю местность вокруг», — предложил Лыков. Но сыщики лишь покачали головами. — Ночью не поймаем, — объяснил Гриневецкий. — Там с одной стороны католическое кладбище, а с другой — летние бараги четвертой пехотной дивизии. Сама дивизия ушла на маневры, а в лагере стройка. Диабел ногу поломает. В темноте упустим. — Надо, чтобы открыли изнутри, — вдруг сказал Витольд Зинонович и все дружно посмотрели на новца. Тот сразу побледнел, как смерть. — Не губите, панове, меня ж за такое зарежут. А не хочешь в тюрьму за неоказание помощи раненому офицеру? — пригрозил ему Алексей. — Плюсом кража у мертвого. Тьфу, мародер. Но Айсимонд боялся вместе уголовных больше тюрьмы. Он отказался помогать сыщикам отрез. Вдруг от двери раздался голос. — Я могу пойти в притон вместо него. — Оказалось. Не имеющий чина Иванов, незаметно для всех вернулся и слушал разговор. — Как ты это сделаешь, Егор Савич? — возразил Лыков. — Кто тебя туда впустит? Новец напишет дяде записку. Мол, захворал и прислал вместо себя другого. Напишешь? Эй, Симонт, записку? Значит, во время облавы меня там не будет? Нет. Ты же заболел. А вы будете прислуживать вместо меня? —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 Ты дурак. Такие, как ты, всегда прячут в отхожем месте. Могут еще в поленницу положить, но это уже редко. Из вора как будто выпустили воздух. Но, пан Витольд, в первый раз такая удача. Не губите счастья. Его так мало было в моей жизни. Пиши записку, стрейку, и я забуду про твои тайники. И не зли меня больше. Эйсимонт ни секунды не колеблясь сочинил письмо и вручил его Нарбуту. Вот.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 «Там засада невозможна», — ответил Егор. «Места бандитские, пустынные, тут же сообщат». «Ну, как ты войдешь на мельницу? По тебе сразу видно, что не поляк». Тем лучше заступился за Егора Гриневецкий. «Все уголовные знают, что в сыскной полиции служат одни поляки. Или крессы, как я. В силу возраста ваш помощник не участвовал в операциях, работал больше с бумагами. Лицо его не примелькалось. Пусть попробует».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 Проходит незримая черта. Полтора часа прошли в томительном ожидании. Наконец полицейские спустились во двор, расселись по экипажам и через задние ворота шмыгнули в тихую Даниловеческую. Уже стемнело. Четыре пролетки с поднятыми верхами быстро вывернули в налевки и вклинились в поток. В последние ехали оберполицмейстер и начальник сыскного отделения. Чтобы не маячить красными отворотами генеральской шинели,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 Где-то там находился его помощник. иллыков убрав веблей за спину, попер прямо на дуло. У стрелка не выдержали нервы. Он повернулся и побежал. Сыщик одним прыжком догнал его, уложил ударом в ухо и ринулся дальше. — Егор! Егор! — кричал он, разбрасывая по сторонам всех, кто попадался на пути. В длинном коридоре Анфиладе сбилась целая толпа разного сброда. Тут были ребята в дешевых галстуках,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 Одной рукой он держал Лыковского помощника за волосы, а второй упирал ему под ухо большой нож. — Ни шагу более, фараоны! Зарежу вашего щенка! Сыщик достал веблей и навел его на бандита. Дыру в башке захотел. А ну отпусти, иначе спешу в расход. Но Гришка худой рот не испугался, а только плотнее прижался к Егору. — Валяй! Стрельни! крикнул он высовываясь из за неимеющего чина мальчонка твой и не жил почти мне то он не нужен а тебе вот твой будет алексей смерил взглядом расстояние две сажени в броске не доберешься успеет чиркнуть посонные артерии надо стрелять чего ты хочешь чего хочу Чарку мяса до да фунт вина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 — Лысь, баран, вели своим отступить. — И сам сдай. — Выметайтесь все нахрен в другую комнату. Тогда молец еще может и поживет. Лыков обернулся. Пять или шесть сыскных агентов с револьверами столпились позади него, готовые броситься вперед. Не дай бог, кто-нибудь из них сейчас выстрелит. Из-за спин людей высовывался обер-полицмейстер и делал Алексею какие-то знаки. Вот еще командир нашился.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 — завертел головой оберполицмейстер. — Вон ту вижу. И что с того? Лыков выбросил руку и выстрелил не нецелись Свеча потухла. — Вот так. До нее три с половиной сажени. Я погасил пламя навскидку. Гришка стояла у меня на прицеле в двух саженях. Риску для Егора Савича не было никакого. Толстой с ошарашенным видом переводил взгляд с дымящейся свечи на дымящийся Лыковский револьвер. — Если кто тут и поставил жизнь агента под угрозу, то это вы, — сказал сыщик неприязненно, глядя к генералу в переносицу. — Я? — Вы. — Своим неуместным вмешательством в операцию. — Военный человек, а не знаете, что в бою у солдат должен быть только один командир? — Но! — Я провел за свою службу 76 задержаний, часто со стрельбой и ножовщиной. А вы сколько провели? — Оберполицмейстер смешался. Начальник операции стоит ближе всех к преступнику. Под угрозой жизнь полицейского. Данной ему власти, опираясь на свой опыт, старший в отряде принимает решение. Оно должно быть быстрым и безошибочным, иначе человек погибнет. Какой, черт подери, совет вы вздумали подавать мне из другой комнаты, а? Не видя обстановки, не понимая дела, вы, не проведшие за свою жизнь ни одного задержания, ну, какой совет? кинуться всем сразу в ноги бандиту? Сейчас бы уже выносили труп Иванова на улицу. Лыков кричал на генерала, а тот стоял, руки по швам, и слушал. Все напряжение схватки, когда от его решения зависела жизнь молодого парня, выходило из сыщика и вливалось в крайнее раздражение. Ведь еще секунда метания агентов туда-сюда и он зарезал бы Егора. Все молчали. Красный от выговора Толстой избегал смотреть на подчиненных. Наконец Лыков отвернулся от него изычно крикнул Анфиладу выводить арестованных во двор в наручниках есть раздались в ответ веселые голоса пан фальский какая рана э, пустяк ваше высокоблагородие в мякоть другие пострадавшие есть никак нет слава богу алексей снял фуражку и перекрестился следом это сделали все остальные потом гриневецкий взял бразды правления в свои руки пан яроговский начинайте обыск пан степковский пишет протокол и доктору сюда Пусть приходит труп. Есть. Полицейские занялись делами. Никому не нужный Толстой стоял посреди комнаты. Помявшись, он направился к выходу. — Ваше превосходительство! — окликнул его Лыков. — Слушаю вас, Алексей Николаевич. коллежский асессор подвел к нему своего помощника. Тот понемногу отходил от страха, порозовел и приободрился. Полагаю, сегодняшним поведением, не имеющий чина господин Иванов, заслужил производство.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 В одиночку арестовывать его не решился бы даже я. Тут зверь. А самое плохое то, что ты самовольно изменил план, утвержденный начальством операции, не обладая для этого необходимыми навыками. Предупреждаю. При повторении подобного будешь немедленно отстранен от обязанностей моего помощника и лишишься моего уважения. На Егора стало жалко смотреть. Все, иди домой, отоспись.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 Но не успел. Из последней комнаты, где все еще лежал труп Гришки, явился губернский секретарь Яраховский. Он был взволнован. — Что такое? — сразу насторожился Гриневецкий. — Вот Франц Фомич протянул начальнику серебряные часы. — В кармане у него лежали. Вы под крышкой посмотрите. Надворный советник щелкнул крышкой часов и прочитал вслух надпись. — мистру". Емельянову от сослуживцев, офицеров лейбгвардии, Уланского и его императорского величества полка. — Ай да, Алексей Николаевич, пришел, увидел, победил. Мы два месяца убийцу пристава найти не могли, а он в два дня уложился. И не жалко будет из Варшавы уезжать. Города, считай, не видели. Тут, как всегда, после пережитых опасностей у Лыкова разболелась голова. Его отвезли домой. Там сыщик выпил русского храбродея, водки, и заснул беспокойным сном.